Палач имел тайное повеление сократить мучения преступников. У трупа отрезали руки и ноги, палачи разнесли их по четырем углам ишафота голову показали уже потом и воткнули на высокий кол. Перфильев, перекрестясь, простерся ниц и остался недвижим. Палачи его подняли и казнили так же, как и Пугачева.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 Отрубленные члены четвертованных мятежников были разнесены по московским заставам и несколько дней позже сожжены вместе с телами. Палачи развеяли пепел. Помилованные мятежники были на другой день казней приведены пред Грановитую палату. Им объявили прощение и при всем народе сняли с них оковы.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 Уничтожило древнее название реки, кои берега были первыми свидетелями возмущения. Яицкие казаки переименованы были в Уральские, а городок их назвался с же именем. Но имя страшного бунтовщика гремит еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую... Так выразительно прозвал он Пугачевщиною. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Илья Прудовский.